Через пять лет по изданию этого постановления, в котором высказывался только извечный обычай, началась война и продолжалась до конца царствования Алексея Михайловича и перешла в царствование его преемника. Пошли войны и с польским, и с немецким, шведским государствами, и с черкасами, и с татарами, и с турками, и с разиным, и с соловецкими бунтовщиками. Легко понять положение тяглых людей. Приехали в города выборные, бывшие в Москве на соборе, и привезли известие, решено быть в войне. вложение уже определено, какое непосредственное следствие этого решения – сбор денег. Указ не замедлит прийти, сбирать пятую или десятую или двадцатую деньгу. Идут тяглые люди и по святой непорочной евангельской заповеди Христове Говорят правду, что каждому доведется заплатить от животов и промыслов. Утаить нельзя, товарищи торговые люди знают торговлю и промыслы каждого, скажут и положат, что доведется взять. С начала Польской войны при царе Алексее собирали сперва двадцатую деньгу, потом десятую в продолжении нескольких лет. А в 1662 и в 1663 годах Собирали пятую деньгу. Кроме денег брали на турую, на корм ратным людям муку рженую, сухари, крупы, толокно. Брали подводы, подвоенные снаряды. Брали с 60 дворов по лошади с проводником, телегую и со всею упряжью. Со всеми путевыми припасами. Это были платежи чрезвычайные на случай войны. Постоянно тяглые люди платили дани и оброки. Деньги на выкуп пленных с двора по 8 денег, с дворов служилых людей по две деньги. Стрелецкие деньги, ямские деньги, деньги на корм воеводам, в подмогу подьячим, сторожам, палачам, тюремным и губным целовальникам на строение воеводских дворов, губных изб и тюрем приказную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова, прорубные деньги за позволение зимою в прорубях воду черпать, платье мыть и скот поить. Тяглые люди обязаны были строить и чинить крепости в городах, обязаны были строить мосты. В 1658 году, когда война усилилась, начали искать повсюду средств, как бы увеличить доходы, как бы заставить платить тех, которые еще не платили. Пошли грамоты по городам, переписать бобылей, пешков и захребников, которые служб никаких не служат, подать и не платят, живут в белых. Поднялся вопль между бобылями, пошла челобитная. Разве мы это твои безданны? С 1624 года каждый год платим в казну, окладного оброка с дворов из пустых мест по 2 рубля по 10 алтын. в смоленскую службу платили мы по 2 рубля с двора, доплатим да по 8 алтын, по две деньги с двора за хлебные запасы. Да с тех же дворов платим по 6 алтын, по четыре деньги с ворот, Да по 8 денег с двора пленникам на выкуп. Да за подводы даточным на год по рублю с двора. Да в прошлых же годах платили мы с посадскими людьми в ряд с прожитков своих и животов десятую деньгу. Для примера, сколько сходило в казну денег с города, возьмем средний по богатству город именно Устюг Великий. С него в 1670 году оброку и пошлин за наместничий корм, за присуд, за пошлинных людей доход, сох дани, запоминачные черные соболи, ямских и приметных денег, за городовое, засечное и ямчужное селитренное дело, за поплужную пошлину, соколья оброку, казначеевых, дьячьих и подьячих пошлин, за приветчикову поворотную пошлину с с 11 и сох и с полтрети сохи, покладу 321 рубль 13 алтын 5 денег. До славок и амбаров, славочных и амбарных мест, с хлебных полков, с харчевых изб, кузнец, островков, нари, присад, полянок, дворовых пустых мест, с пятницкого сельца, с новораспашенных деревень за пособный хлеб оброку 81 рубль, 12 алтын, 5 денег. Таможенной пошлины 4.910 рублей. С бани 44 рубля, с кружечных дворов 4530 рублей.